Глава 23. В тот вечер он был не просто дерьмовым полицейским, но еще и дерьмовым отцом. Он не мог сосредоточиться. Все его мысли занимали три похищения. В доме находились его маленькие девочки, которые ждали, когда он выберется из кокона своей работы, но три малышки не могли заставить его перестать думать о том, где сейчас Конни, Мейси и Делия. Он представлял самые худшие сценарии, в большинстве которых девочки были мертвы, неподвижные, словно куклы-трупы, уставившиеся в небо стеклянными глазами, пока убийца забрасывал их землей. Прошло уже несколько дней после того, как их похитили, и хотя преступника искали все, Кэт сомневался, что кто-нибудь увидит их живыми. Полиция не воспользовалась представившимися им шансами, Они всё испортили. Он всё испортил. Роберт выдал девочкам планшет, а сам сел за стол, дожидаясь, когда закипит чайник. Им Имавладело одно желание позвонить Бинго в Лондон и задать всё тот же проклятый вопрос: "Есть ли новости?" Но он сумел заставить себя не делать этого. День и без очередного сокрушительного удара был отвратительным. Билли "Больше нет", говорила ему часть разума, но он затряс головой, отказываясь ей верить. Даже сейчас, после того как прошло столько времени, Роберт ждал, что услышит звон ее ключей, когда она будет входить в дверь. А потом неизменный тихий свист, который раздавался, стоило ей оказаться дома. Он все еще ждал, что руки жены обнимут его, а губы прижмутся к губам. Как они себя вели, спросит она. Наши маленькие чудовища. Да как всегда ответит он. Мойра провела первый день у няни, и он прошел очень хорошо. Элис медленно привыкает к школе, но процесс идет, А Эви помогла мне в расследовании. Она обязательно станет детективом. А она. — как ты? Теперь, когда ты дома, лучше, скажет он, вдыхая запах ее духов. Так мне всегда лучше. Пап, ты с кем разговариваешь? Он понял, что сидит с закрытыми глазами, открыл их и увидел, что в дверях стоит Элис. Ни с кем, милая, ответил Роберт. Просто я устал. Можешь рассказать мне, как прошел твой день в школе? Она не ответила, лишь стояла в двери и тихонько раскачивалась. Хочешь есть? Дочь кивнула. Кет встал, взял чашку и закинул туда пакетик с чаем. Готовая еда, спросил он. Или можешь что-то сготовить, сказала она. Я скучаю по нормальной еде. Маминой еде. Посмотрим, что у меня получится, ответил Роберт. Пойди займись чем-нибудь. Я освобожусь через минуту. Она не пошевелилась. Элис сказал он, и тон его голоса посуровил. Девочка нахмурилась, потом повернулась и побрела в гостиную. Кэт, вздохнув, потыкал в пакетик с чаем ложкой. Он понимал, что плохо поступает с дочерью. Она ни в чем не виновата и сейчас нуждается в нем даже больше, чем прежде. Но сегодня вечером между ним и детьми возник барьер. Роберт не чувствовал связи с этим миром. Он погрузился в тёмное океан расследования и теперь стремительно тонул в нем. Такова его судьба, и такой всегда будет его компания: исчезнувшие и мертвые. До тех пор, пока он сам не потеряется настолько, что собственные дети не смогут его отыскать. "Ну что ж ты", подумал Кет, протирая глаза. "Проведи с ними немного времени". Просто побудь со своими девочками. Провести с ними время не проблема. Он принес свой чай в скудно обставленную гостиную, уселся на диван и позволил Эви и Моире забраться к себе на колени. Элис неохотно держала планшет так, чтобы все могли в него смотреть. Показывали какое-то шоу Netflix, смутно ему знакомое. Но он все равно был не с ними. Где сейчас газетные девочки? Что их связывало? Что у них общего? Кто их объединял? Конни исчезла, когда шла по своему маршруту, и ее затащили в дом человека, который умер. Смеси, менее чем через 24 часа произошло то же самое. Аделию забрали из собственного дома в тот самый момент, когда мать умирала на кухонном полу. Она была первой, и Кэт практически не сомневался, что убийство ее матери совершил похититель. Он не собирался убивать Эвелин Кроссон и по этой причине изменил свой образ действий, забирая девочек в тот момент, когда те входили в дома умерших людей, где ему никто не мог помешать. Почему схема действий так кардинально изменилась? И как он переправил свои жертвы туда, где держат их теперь? Все они были хрупкими, но даже одиннадцатилетняя девочка сможет нанести удар. Иногда у него самого возникали проблемы с элис, а ей всего семь. и они способны кричать так, что мир вокруг кажется вот-вот обрушится. У похитителя должна быть машина. И чего следует, если только он не убивал их сразу, а этому не существовало никаких подтверждений, что он выносил отчаянно сопротивлявшихся девочек на руках ставил на тротуар, искал ключи, бросал своих жертв на заднее сиденье и все это при свете дня. Тем не менее, полиция не нашла ни единого свидетеля, хотя прочесала всю улицу от одного дома к другому. Возникал еще один вопрос: зачем похитителю три девочки? Это не имело ни малейшего смысла. Пап, Эви потянула его за губу. Он высвободился. Что? Мойро снова жует провод, сказала Элис, стараясь вытащить кабель изо рта сестры. Кэт резким движением вырвал провод слишком сильно. Глаза Мойры наполнились слезами, нижняя губа опустилась. Извини, сказал Роберт. Но было уже поздно. Она выгнулась назад и почти соскользнула с его колена. Пытаясь подхватить ее, он задел локтем Мэви, и та свалилась на колени старшей сестры. Все три громко завыли. "Простите", крикнул Кэт. "Пожалуйста, успокойтесь". Поднял Мойру и прижал ее к груди. "Давайте не будем шуметь", сказал он, вставая. "Я постараюсь уложить ее спать". Вышел из комнаты. Внутри словно свинцом наливалась тревога. Он всё отдал бы, чтобы вернуть жену, их мать. Он многое отдал бы за еще одну пару рук. Так жить невозможно. Он не в силах решить все проблемы. Кэт принялся искать по телефону ближайшее кафе с доставкой, одновременно поднимая с девочкой на руках на второй этаж. В итоге он остановил свой выбор на китайском ресторанчике, находившемся на соседней от магазина Уокера улице, и заказал куриные шарики, фаршированные блинчики и чипсы, хотя и не был уверен, что парень, с которым он разговаривал, слышал его на фоне криков Мойры. Не обращая внимания на то, что в большой спальне еще не было штор, Роберт положил ребенка на кровать. Когда он попытался сменить ей подгузник, у него возникло ощущение, что перед ним полудикая лошадь, которая в какой-то момент так легнула его в нос, что чуть не сломала его. Постаравшись погасить гнев, Кэт лег рядом и прижал мой рук себе, покрывая ее потную голову поцелуями, пока дочка не успокоилась. Она лежала рядом и всхлипывала при каждом вдохе. Лежала, а он ей пел. Ты мой солнечный свет, мой единственный свет. Ты делаешь меня счастливым, даже если небо пасмурное. Примечание: речь идет о популярной американской песне Your My Sunshine 1939 года, ставшей одним из стандартов стиля кантри. Песня Билли, которую та пела каждый вечер, держа по ребенку на руках, пока они не засыпали. Роберт продолжил традицию, хотя пение давалось ему с огромным трудом. Для него оно становилось настоящей пыткой. Ты никогда не узнаешь, дорогая, как сильно я тебя люблю. Пожалуйста, не забирайте мой солнечный свет. Магия Билли работала. Пустит через него. Мойра успокоилась и теперь трогала его лицо пухлыми пальчиками. Так она лежала некоторое время на грани между сном и бодрствованием, но настоящий сон все не приходил. Не спал и Кэт, хотя в наступившей тишине мог легко заснуть. Папочка, произнесла Мойра через некоторое время. Туфли. Я думал, ты устала. Нет туфли. Не сдавалась она, а потом добавила нечто вроде: "Открой лошадь с ореховым маслом". "У меня нет лошади с ореховым маслом", сказал он и провел пальцем по ее щеке. "Извини". Она снова вздохнула и потерла глаза кулаками. "Может быть, попробуем еще раз после обеда?" спросил Роберт. "На-на. Будем считать, что ты согласна". Дверной звонок зазвенел, когда Кэт уже был на середине лестницы. Элис и Эви выскочили из гостиной с такой скоростью, словно за ними гнались. Роберт протиснулся мимо них к двери, схватил еду и поблагодарил смущенного шофера. — "Кто хочет куриные шарики?" я закричала Эви. Все три девочки, завывая как банши, бросились в гостиную. Кэт прихватил несколько тарелок из кухни и присоединился к ним. Затем открыл на полу контейнеры и помог девочкам разложить еду по тарелкам. "Будьте осторожны", предупредил он. "Еда горячая". Но его слова потонули в начавшемся пиршестве в стиле голодных бегемотов. Кэт поймал себя на том, что улыбается, глядя на них и восхищаясь тем, что эти странные, красивые существа появились на свет при его участии. Он сделал глубокий, долгий вдох, и, пытаясь увидеть их, увидеть по-настоящему, и только после этого сумел выбросить из головы трех газетных девочек. Это мой ломтик картошки. Му-му, закричала Эви, когда Мойра решила атаковать ее тарелку. — Папочка, это был мой ломтик. В коробке еще осталось не меньше ста ломтиков, ответил он. Эве не обратила на его слова ни малейшего внимания и схватила ломтик из тарелки Элис, что вызвало яростный крик: "Нет! Отдай! Пап! Папочка!" Кэт схватил ломтик картошки со своей тарелки и швырнул его в Эви. Выстрел получился удачным, снаряд попал ей в лоб, а потом упал в тарелку. Она застыла в изумлении, глядя на него. Роберт взял другой ломтик и поднял его над головой. Кто-то еще хочет продолжить безобразие, спросил он. Но, папа, начала Элис, и Кет бросил ломтик в нее. Тот отскочил от ее плеча, девочка подхватила его и швырнула в Кетта. Он знал, что ведет себя глупо, и что с едой так обращаться нельзя, но сейчас им не хватало именно этого. "Сражение едой!" закричал Роберт, и воздух внезапно наполнился летающей картошкой. Элис оказалась неожиданно метким стрелком, один раз попав ему в подбородок, другой в переносицу. "Эви, Мойра! защитите меня!" Эви повиновалась и бросила ломтик в Элис, а Мойра хватала все подряд и швыряла куда придется. Элис хохотала по-настоящему. Кэт уже очень давно не слышал, чтобы она так смеялась. Да и сам он веселился так, словно увидел яркий луч света в хмурый осенний день. "Нет, сквозь смех закричала Элис: "Обстреляем папу! Обстреляем!" Дочери дружно напали на него, и град картошки обрушился на его лицо и грудь. Роберт опустился на пол на четвереньки, отчаянно швыряя оставшиеся снаряды в трех девочек. "Так нечестно", крикнул он. Вы не можете быть все против меня. Вы не должны объединяться в команду. Месистый куриный шарик угодил ему в глаз, и Кет прижал к нему руку, приготовившись закончить игру и приказать девочкам остановиться. Но он молчал. Он не мог произнести ни слова, потому что в голове у него произошел взрыв. Вы не должны объединяться в команду. Он встал и вышел из комнаты, потому что не мог мыслить ясно. Дерьмо, Господня. Ломтики картошки вылетали из-за двери как стрелы, но он не обращал на них внимания. Вбежал на кухню, на ходу вытаскивая из кармана телефон, потом набрал номер портера, раздались гудки. Папа, а ну готовься, сейчас мы на тебя нападем!» кричала Элис, выглядывая из гостиной. Давай же, давай! Детектив инспектор Портер. Пит, это Робби, сказал Кэт. Кажется, я знаю, почему Стил, Вотер и Персиваль предоставили нам железные алиби. Я знаю, почему у каждого из них имелись видеозаписи, которые выглядели слишком хорошими, чтобы быть правдой. Да? Потому что они не Нет, они виновны. Я думаю, что виновны оба, они. Команда. Они работают вместе.